не рассказать словами того, что происходило в душе бедного гладиатора при чтении этого письма. Он плакал, и слезы, орошавшие его лицо, падали на папирус, смешиваясь со слезами, пролитыми Валерией, следы которых виднелись на письме. Окончив чтение, он поднес это письмо к губам и безумно страстно поцеловал его нескончаемыми поцелуями, мучительно рыдая. Затем руки его упали, как плети, Он, сложив их, в одной из которых продолжал держать письмо своей милой, стоял, опустив в землю глаза полные слез, погруженные в нежные и горькие размышления. Кто знает, о чем он думал в эту минуту? Кто знает, какие милые призраки проносились в эту минуту перед его глазами? Кто знает, каким чудным видением он упивался в этот миг? Долго оставался он в этом печально-мечтательном созерцании, отдавшись этому потоку сладких и грустных дум. Наконец, внезапно опомнившись, он вытер свои глаза, еще раз поцеловал папирус, сложил его и спрятал за пазуху. Потом он надел на себя кольчугу и шлем, опоясался мечом, продел на руку щит, позвал ординарца, приказав привести свою боевую лошадь и объявить отряду конницы, чтобы он был наготове следовать за ним. Спустя четверть часа Спартак поскакал из стана, предварительно переговорив с Гранником во главе трехсот конных воинов. Немного погодя после отъезда Спартака, в палатку вернулась Мирдзе в сопровождении Арториджа. Юный Гал упрашивал, заклинал молодую девушку открыть ему причину, которая мешала ей сделаться его женою. По обыкновению Мирдзе отталкивала его со слезами и вздохами. «Не могу я. Не в силах я долей жить так. Поверь мне, Мирдзе, — говорил Гал, — поверь мне. Клянусь тебе жизнью Спартака, которая для меня в тысячу раз дороже и священнее моей собственной. Моя страстная любовь к тебе овладела всеми моими способностями, всеми моими чувствами, покорила себе всю мою душу. Если я узнаю, что препятствует, что мешает тебе быть моею, —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 Искренним, задушевным тоном. Голос его дрожал, лицо побледнело от волнения, слова его были выражением чувства его души. Бедная Мирдзе была сильно тронута. Никакими словами нельзя передать ее горести и мучений. «Арториджа!» — заговорила она голосом, полным слез. «Арториджа! Прошу тебя именем твоих богов! Заклинаю тебя твоей любовью к Спартаку! Не настаивай доли!» Не выпытывай у меня ничего об этом горестном предмете. Если бы ты знал, какое страдание ты мне причиняешь, если бы ты мог понять, как ты меня терзаешь, поверь, Арторидже, ты бы не стал меня расспрашивать. — Так выслужи же меня, Мирдза! — сказал Гал, потеряв от страсти всякое самообладание. — Выслушай меня. Я не в силах жить дольше в этом душевном состоянии. В этой мучительной тоске неизвестности клянусь тебе, я не в силах видеть всякий день твое чудесное лицо, ежечасно любоваться на твои светлые ясные очи, блистающие небесной лазурью, что обдают меня таким нежным взором любви, смотреть каждую минуту на твою прелестную, обворожительную улыбку, знать, что мог бы обладать этим бесценным сокровищем доброты и красоты, и быть вынужденным отказаться от него, не зная ради чего? Нет». Это свыше моих сил. Уж коли не хочешь ты открыть мне эту тайну, коли не хочешь доверить мне этот секрет, лучше мне поскорее умереть, так как я не могу, не могу, не могу доля переносить эту ужасную пытку. Пусть поразит всесильный тарана своими громами Спартака, коли я не перережу себе горло у тебя на глазах, так как ты желаешь замкнуться в упорном молчании». Лицо Арториджа при этих словах исказило сильной страстью, обуревавшей его душу. Он выхватил кинжал из-за пояса и, высоко взмахнув его лезвием, приготовился поразить себя в грудь. — Ах, нет! Умоляю тебя! Именем великих богов! — в страстном испуге вскричала мирдза с мольбой протянув к Арторидже сложенные руки. — Не делай! Не делай этого! И тотчас же продолжала, голосом прерывавшимся от рыданий. — Пусть уж лучше я срамлю себя! — перед тобою. Пусть лучше потеряю твое уважение, только бы мне не видеть твоей смерти. Постой, выслушай меня, Артуриджи. Я не могу быть твоей, потому что я не стою тебя. Я умру от стыда, но ты узнаешь всё, мой милый, мой любимый, мой ненаглядный Артуриджи. Она разразилась горькими слезами, закрыв лицо руками —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 Голова ее была низко опущена на грудь. Лицо скрыто ладонями рук. Во время признания Мирдзе лицо Арториджи исказилось гневом. Глаза запылали неудержимую яростью. Подняв к небу руку, в которой он держал кинжал, гладиатор закричал громовым голосом а Да будут прокляты эти гнусные негодяи, торгующие человеческими существами! Да будет проклято рабство! Да будет проклята людская жестокость!» Затем... Вложив кинжал в ножные он бросился к ногам Мирдзы и покрыл их горячими поцелуями. «Ах, не плачь, моя ненаглядная, не плачь, моя родная! Да разве от этого ты менее чиста? Да разве ты стала менее прекрасной в моих глазах, невинная жертва римской жестокости? Злодеи могли надругаться над твоим телом, но не удалось им запятнать чистоту твоей души! Ох, оставь меня!» «Оставь! Я хочу скрыться, уйти от самой себя!» — говорила девушка, отнимая у него руки и закрывая ими снова лицо свое. «Оставь меня! Я хочу спрятаться от твоих взоров! Мне не вынести более никогда твоего вида!» С этими словами Мирдзо убежала в глубину палатки и бросилась в объятия цитуль. Арториджо простоял несколько минут с выражением обожания, смотря в вслед исчезнувшей девушки, а затем вышел из палатки, вздохнув с облегчением. Потому что препятствие, которое мир засчитал непреодолимым, для него не имело ровно никакого значения.